Глава шестая. Наше время. Александр, ваша дочь заслуживает справедливого наказания, она убила Женю. Что? Что ты себе позволяешь, щенок, обвинять мою единственную дочь, да как ты смеешь? Я вообще изначально знал, что ты ничего хорошего не принесёшь моей семье. Как же я оказался прав. Я докажу её виновность, чего бы мне это ни стоило. Саша, не бери на себя слишком много, или мне придётся принять меры. Ты и так только благодаря браку с Женей реализовал себя из обычного курьера до директора. Но я как дал тебе эти полномочия, так могу и отобрать. Тебе ведь действительно нужна была эта свадьба, чтобы... Нет, не чтобы. Мне плевать было тогда на ваши деньги, и сейчас тоже. Я полюбил Женьку, а она меня. У нас сын, который... «Сын, которого ты больше не увидишь, Александр». «Что?» «У богатой жизни для бедных есть обратная сторона. Они так же, как и раньше, остаются ни с чем, если не следуют определенным правилам жизни, которые им эти самые богатые и диктуют». «Я отец. Вы не имеете права, я буду жаловаться». «Ты проиграешь, если вздумаешь идти против меня, Александр». «Откажись от ребёнка сам и от затеи посадить мою едва выжившую вторую дочь, опираясь лишь на собственную злобу и ненависть к ней», — протягивает мне лист бумаги с ручкой. «Пиши, что добровольно отказываешься от ребёнка». «Нет, я ни за что в жизни не откажусь от сына никогда!» Комку этот лист бумаги и бросаю в рожу своему тестю». «Ты совсем охамел, ублюдок!» — подорвался резко с места. «Нет, это вы охамили. Вы потеряли дочь. Я жену и мать моего ребёнка. Нам обоим сейчас тяжело и трудно. Но как вы объясните то, что в крови у Нади тоже обнаружили наркотические вещества? Почему после её отдыха на Кубе произошла эта чудовищная авария? Она её подстроила». Ваша дочь наркоманка-убийца. Она специально посадила Женьку за руль своей машины. Она страшный человек. Если вы сможете, как отец, закрыть на это глаза, то я нет. И если ты не прекратишь нести чушь, я сам за решётку тебя упеку. И поверь, причина найдётся всегда. Не играй со мной, зитек. Хватит.